Двадцать глава. Ну что же, если менять свою жизнь, то по всем направлениям. Кардинально. Маринка говорила о новой для меня работе. Да и Валентин, ее муж, взял с меня обещание, что подумаю над его предложением. Вот и подумалось. Само собой, без меня. Значит, так будет лучше. Я прекрасно понимала заведующую, никому не нужны проблемные работники, и не сильно переживала о потере одной работы и устройстве на новую. На фоне обвала моей семейной жизни и соответствующих событий последнего времени устройство на новую работу проходило для меня легким, слегка волнительным и, скорее, приятным фоном. В отличие от развода, столько гадостей в свою сторону, как нынче, Мне не приходилось выслушивать никогда. До сих пор сцены из плохого спектакля стоит перед моими глазами случайная встреча перед Рождеством с Владиславом и его любовницей. Как наигранно вздрогнула эта престарелая девочка при виде меня и демонстративно вцепилась в руку своего спутника, моего мужа, будто опасаясь, что я кинусь на нее с кулаками. А этот павлин... Выпить в грудь, заступил мне путь, ограждая свой цветочек от злобной меня. «Не смей подходить к нам!» — зашипел на меня мой бывший муж, всем своим видом показывая, что защитит любовницу любой ценой. Цирк. И стыд. Что с ним? Как быстро Владислав скатывается, деградирует как моментально сдулась с него ветром перемен, тонкий слой цивилизации и воспитания. И под этим слоем обнаружилась эгоистичная звериная морда, будто не было у нас с ним моментов, пусть не любви, но совместной радости. Страшно и дико. Оказывается, муж действительно оплатил квартиру любовницы на Новокузнецкой. Со своего счета, напрямую. Это насколько же Владислав, казавшийся неглупым человеком, распустился от безнаказанности и уверенности в себе? Как нужно было оторваться от реальности, чувствовать себя вне закона? А поскольку он на момент оплаты этой недвижимости состоял в браке и моего согласия, естественно, не спрашивал, то закон напомнит ему о себе. Ирина Андреевна остается без квартирки. Это однозначно. Приближался неумолимо момент развода. Ни я, ни мой адвокат не сомневались ни на мгновение, что разведут нас быстро. Во-первых, Владислав сам рвется на свободу из уз нашего брака. И во-вторых, дело ведет знакомый Аркадию Владимировичу судья. А вот с определением проживания Данилки и с элементами все сложнее, не говоря уже о разделе имущества. Как некрасиво и зло орал на меня муж, когда узнал о том, что мы с адвокатом подали на раздел его бизнеса, а не только совместного имущества. Если бы я относилась к бывшему как к родному человеку, я бы сошла с ума от обиды и горечи. По просьбе Аркадия Владимировича теперь записываю телефонные разговоры с Владиславом и реагирую на его выпады в мою сторону, как на агонию ответчика по моему делу, обезличенно, как с чужим. У меня словно отрезала всю нежность и заботу, и, похоже, немного материнскую любовь, что пробуждал во мне Владислав. Все ухнуло в бездну, стало прошлым, будто вся моя семейная жизнь пролетела кинолентой мимо. Нужно думать, как выкроить время и съездить забрать Данилку у мамы. Он и так задерживается на каникулах слишком долго, придется немного нагонять школьную программу. Мой дипломный руководитель, пожилой, но крепкий мужчина, с красивой сединой и безупречной осанкой, Игорь Александрович Игнатьев, Очень обрадовался мне, как родной. Позволил себе чуть дольше удерживать мою руку при встрече и нахваливал меня своим сотрудникам. Слету стал вводить меня в курс дела, обещая, что будет интересно, что нас ждет прорыв. И радовался, что я теперь с ними, как будто я чего-то стою, как специалист. Это было, безусловно, приятно и немного неловко будто я выдаю себя не за того, кем являюсь. Но доброжелательная атмосфера и вера его в меня потихоньку делали свое дело. Я расправляла крылья уверенности, еще хрупкие, словно слюдяные, но уже реальные. Да и работать было интересно. ново. забытое удовольствие от плодотворного труда ласкало мою истрепанную самооценку. Я так сильно была погружена в свои семейные проблемы, что шероховатости на работе проходили вроде как мимо меня, не задевая и не волнуя. Сегодня впервые участвовала в утреннем совещании на правах полноценного сотрудника. Пришла немного пораньше и, поправив надетую в честь такого события недавно купленную юбку, прошла в зал. Игнатьев был уже там и жестом пригласил меня сесть рядом с ним. Я немного волновалась и не очень обращала внимания на остальных сотрудников, участников совещания, пока не споткнулась о горячий синий взгляд знакомых глаз. Ярослав, мой партнер по танцам на вечеринке и объект ревности моего мужа, следил с улыбкой за моими передвижениями. Убедившись, что я заметила его интерес, Ярослав очаровательно улыбнулся, сверкнув зубами и полоснув по мне синевой своих глаз. «Очень приятно вновь встретиться с вами», — произнес он слегка кланяясь, не вставая со стула. Я с трудом удержалась, чтобы не споткнуться и опустила глаза, добралась до своего места и побыстрее юркнула за спину Игнатьева. «Хорошо, что вы уже знакомы. Разрешите представить еще раз». «Мой сын, Ярослав, представляет наших смежников», улыбнувшись, сказал Игорь Александрович и представил всех остальных участников совещания.